Глава 3. Стратегия 3. Слушая людей, вы на них влияете. Вот мое сверхмощное секретное оружие продажника. Я слушаю. Слушать не так просто, как кажется. Вообще-то неумение слушать сегодня входит в число главных проблем американского бизнеса. Несчастные случаи на производстве, брак, ошибки при распределении лекарств в больницах, список потерь финансовых и человеческих от того, что люди невнимательно слушают друг друга, будет длинным. В некоторых крупных корпорациях тратят немалые деньги на тренинги, где у персонала развивают умение слушать. И моя главная претензия к людям, с которыми приходится работать, именно в том, что им не хватает этого умения. Я что-нибудь объясняю подробно и обстоятельно, но они улавливают только часть сказанного. И первейшая проблема в том, что большинство из нас просто не располагает эффективными техниками слушания, а продажник испытывает двойной дефицит внимания, собственный и клиента. Вторая проблема в том, что даже те, кто умеет слушать, часто не слушают, по перечисленным далее и многим другим причинам. Занят своими мыслями. Если бы вы могли видеть, как картинки в телевизоре, что происходит в сознании собеседника, вы бы поразились. Образы, связанные с тем, что вы ему говорите, мелькали бы там лишь время от времени, в пестром потоке других, не имеющих отношения к разговору. Выходя с речью перед аудиторией, я четко понимаю, что в головах у слушателей проносятся чехарда самых разных образов. Кухня, объятая огнем. «Блин, а кофейник-то я выключила?» Зал супермаркета, чего бы на ужин приготовить, разъяренная жена, хлопающая дверью, она такая взбалмошная. И так далее, и тому подобное. Мысленно эти люди бродят где-то далеко от меня и моей презентации, время от времени возвращаясь ко мне и снова удаляясь. Психологи вообще утверждают, что каждые 4-8 минут человека посещают сексуальные фантазии. Здесь есть плюс. Я знаю, что каждый в зале неплохо проведет время, чтобы я там не делал на сцене. Но есть и минус, на сцену я вышел, чтобы продать свой товар, и потому мне нужно внимание слушателей. Я знаю, что их мысли разбредаются и должен подтаскивать их обратно. Огромная ошибка продажников, работающих в личном контакте, думать, что если собеседник на тебя смотрит, значит он слушает». У взрослых синдром дефицита внимания усугубляется техническим прогрессом. В наше время большинство людей постоянно подключено к разным раздражителям. Похоже, просто ходить разучились все. На ходу непременно нужно слушать музыку через наушники и писать сообщения с телефона. В новостях по телевизору пускают снизу бегущую строку, режут экран на части, а вокруг говорящей головы громоздят столько картинок, сколько не в каждой книге комиксов найдешь. И когда мы продаем, то пытаемся привлечь внимание клиента на фоне всей этой мозаики. Его способность воспринимать тает с каждой новой волной раздражителей, к которым он подключается. И ваша тоже. Всецело сосредоточиться только на том, что говорит клиент, задача, полностью противоречащая тому воспитанию среды, которому мы подвергаемся, и всем видам привычного опыта. Для клиента сосредоточиться на ваших словах, поведение принципиально не вписывающееся в каждодневный опыт жизни Профессионал продаж должен владеть методами отключения посторонних мыслей и раздражителей И уметь все внимание направлять исключительно на собеседника И только тогда он может надеяться на то же со стороны клиента Устал Тут я сам грешен После нескольких дней разъезда в выступлении и консультации наваливается такая усталость, что способность служить практически улетучивается. Тут стоит отметить, что если ты хорошо отдохнул и бодр, это уже несколько очков в твою пользу на переговорах. Продажник, который изо дня в день ложится далеко за полночь или назначает важные встречи одну за другой или составляет себе изнуряющий график поездок, сам ограничивает свои возможности в общении с клиентом. Лично у меня и поездки, и продажи отнимают море физических сил. И я верю, что беречь силы мне помогают такие приемы, как здоровая диета, регулярные визиты к массажисту и прием тщательно подобранных пищевых добавок. Слишком торопится. Можно легко угодить в ловушку, увлекшись гонкой, вместо того, чтобы просто выигрывать от скорости. В наши дни, похоже, продажники не отдыхают вообще. Они ставят себя в полную зависимость от мобильника, электронной почты, текстовых сообщений и прочего, и пытаются бежать марафонскую дистанцию как спринт. Фокус в том, чтобы использовать скорость к своей выгоде и не превратить ее в проклятие. Если вы, как и я, склонны втягиваться в ритм событий, происходящих вокруг, и от этого впадать в стресс, вам нужно сознательно тормозить себя в большинстве продажных ситуаций. Мчась, сломя голову, внимательно слушать невозможно. Нужно выйти из скоростного ритма и переключиться на неторопливый ритм продаж. Иначе говоря, дать продаже вызреть. Работа в неблагоприятных условиях и обстоятельствах. Вместе с технологиями мобильной коммуникации приходит искушение окончательно забыть разницу между срочным и несрочным бездумно и даже безрассудно бросаться отвечать клиентам и интересующимся, не подготовившись и в нерасполагающей обстановке. Из шумного ресторана или аэропорта, из машины, движущейся по запруженному шоссе, или одновременно занимаясь другими делами, например, ведя ту самую машину по запруженному шоссе или даже мочась в писсуар в общественном туалете. Именно, дамочки, мужчин-идиотов, поступающих так, хватает, и это вообще типичная сцена. Журчание, которое вы слышите во время разговора, не фонтан. Послушайте меня. Обстановка важна. Если в какой-то обстановке вы не смогли бы сесть и побеседовать с клиентом лично, и попробовать ему что-то продать, потому что вокруг царит хаос, слишком много помех, и вообще трудно сосредоточиться, слушать и общаться, то не пытайтесь продавать оттуда по телефону. Это глупо. Не обсуждать важные дела с важными людьми с помощью бездумно и торопливо применяемых средств связи, набивать письмо на смартфоне за едой, в очереди на рейс или, боже упаси, сидя на унитазе, тоже глупо. И если вы позволяете себе такой идиотизм и непрофессионализм, небрежность и неряшливость, знаете что я молюсь и надеюсь, чтобы вы поскорее оказались на обочине. Так коммерцию не ведут. Из-за всего этого теперь никто никого не слушает, и поскольку люди склонны хотеть того, чего у них мало, многие отчаянно ищут слушателя, все равно кого, который, выслушав, поможет почувствовать, что ты не пустое место. В осознании и понимании этого кроется мощнейшая бизнес-возможность. Моя подруга Сидни Барроуз, автор отличной книги «Стратегии продаж без цензуры», в прежней жизни в далеком прошлом была хозяйкой борделя и, в общем, довольно известный. Нью-Йоркская пресса, а следом и американская публика, звали ее Мадам Мэйфлауэр. Под ее началом работал самый дорогой и престижный эскорт-сервис в Нью-Йорке, нанимавший, готовивший и поставлявший элегантных леди для развлечения директоров корпораций. Воротил с Уолл-стрит, заезжий иностранной знати и тысяч заурядных бизнесменов и торговцев, заскучавших под вечер в гостиничном номере. Хотя книга не только об этом бизнесе, там глазами участника описаны многие секреты профессии и содержатся ценные знания о маркетинге и продажах. Сидни на собственном опыте убедилась и может вас уверить, что эскорт отнюдь не примитивная и грубая продажа секса. Одно из самых важных благ, которые продавали эти девочки, удовлетворяя огромный спрос на него, это присутствие умного внимательного, заинтересованного и благодарного слушателя. И если даже исключительно успешные и влиятельные люди находят уместным платить сотни тысяч долларов в час за возможность быть выслушанными психоаналитиком в кабинете или вечерней красавицей в гостиничном номере, то к этому и нам следует присмотреться и извлечь урок. Урок старый как мир, но не утрачивающий актуальности. Ни психотерапия, ни проституция, в том числе дорогие эскорт-службы, в обозримом будущем никуда не исчезнут. На самом деле отчаянное желание быть услышанным и готовность за это платить только усиливается. Недавно одна приятельница, деловая женщина на пятом десятке, поделилась со мной огорчением, рассказав такую историю. Одна подруга, с которой мы давно не виделись, пригласила меня пообедать. Первые 15 минут, что мы провели вместе, она безумолку трещала по телефону. Отвечала на звонки, перезванивала и отправляла одно текстовое сообщение за другим. Я встала, чтобы выйти в туалет и сказала ей, «Если, вернувшись, я увижу, что ты продолжаешь возиться с этим мерзким телефоном, то дальше сидеть и смотреть не собираюсь». Если эта подруга, пригласившая мою знакомую на обед, имела тайное намерение подготовить почву для какого-то коммерческого предложения, а вероятнее всего так оно и было, то своим хамством она все испортила. Я понимаю, что вы-то, наверное, не позволяете себе такой явной глупости и явного жлобства. Однако, если телефон отключен, но ваши мысли то и дело возвращаются к нему, итог будет тот же. Стратегии продаж без цензуры. Книга Сидни Барроуз Стратегии продаж без цензуры только для совершеннолетних продажников», продаются в любом порядочном книжном магазине и содержит новый, радикальный, годный для любой сферы бизнеса метод продавать клиенту, чего он на самом деле хочет. Приучая и заставляя себя слушать по-настоящему, я приобретаю огромное влияние на других. Завоевываю доверие, завязываю дружбу, убеждаю людей полагаться на меня и с легкостью продаю им свои услуги. Я открыл, что внимание можно обменивать на доллары, И теперь я твердо знаю, что если у человека все получается, то он, скорее всего, гораздо больше слушает, чем говорит. А как слушаете вы? Если вы продаете, то слушать нужно с определенной целью. Не для завязывания контакта, не из вежливости, не чтобы польстить, не чтобы соблазнить, но чтобы получить важную и ценную информацию и применить ее. Я именую эту стратегию «выслушать, чтобы продать» и преподаю ее тысячам студентов. И в процессе я столкнулся с вопиющей необходимостью инструмента, без которого продавать на слух трудно. Если вы не знаете, что хотите услышать, то рискуете пропустить нужные слова. Я составил список из 21 пункта, что нужно услышать продажнику. Список можно бесплатно скачать на nobsbooks.com. А здесь я приведу несколько самых важных пунктов. Первый. Что лишает собеседника покоя и сна, отравляет его дни досадой, гневом или сожалением? Помните, надежда избавиться от страданий скорее подтолкнет к покупке, чем потенциальная выгода. Второй. Чего он больше всего боится, о чем тревожится? Помните, страх самый мощный из всех человеческих мотиваторов. Третий какая из высших ценностей для него важнее всего, судя не только по его высказываниям, но по поведению, характерным поступкам, семья ли это, брак, карьера, благополучие, безопасность. Что? Есть еще 18 пунктов. Мой список может и не вполне подходить для ваших продажных ситуаций, так что в конце концов вам хорошо бы составить и запомнить свой. И тогда... Вы будете слушать собеседника с определенными целями и сможете измерить и подсчитать собственную слушательскую эффективность. Я после первого разговора с клиентом оцениваю свою, проверяя сколько элементов из 21, я услышал и запомнил. И поскольку измерения сами по себе повышают эффективность, при такой дисциплине вы станете гораздо более умелым слушателем. Для полной ясности. Я только что дал вам две вполне конкретных методики. Не идеи, а методики, измеримо усиливающие слушательскую компетенцию продажника. Первая составьте список, что хотите услышать, письменно. Вторая после каждой встречи и беседы, но особенно после первой, оцените себя, подсчитав, по скольким пунктам списка вам удалось получить данные, догадки или понимание. Не хотите угадать? Какой процент продажников, слушающих эту аудиокнигу, попробует на деле составить такой список и оценивать себя по нему? Как прочесть мысли любого человека? На заре своей предпринимательской деятельности я однажды поехал в Нью-Йорк на неофициальную встречу с генеральным директором крупной и быстрорастущей компании, назначенную в их роскошном офисе. Меня рассматривали как кандидаты на крупный, важный и весьма жирный консалтинговый подряд, суливший мне сотни тысяч долларов. Из 40 или около того минут, что длилась встреча, мы обсуждали наше дело минут 10, и половину из них я слушал. Остальные полчаса я в основном слушал, как директор рассуждал о своих насущных проблемах, излагал свою бизнес-философию, хвастал недавней крупной сделкой и ненамеренно подсказывал мне, Что именно ему нужно от меня услышать, чтобы наш договор состоялся? А я сидел и молча читал его мысли. Безжалостная истина Дэна Кеннеди номер два. Чтобы читать чужие мысли, не нужно быть экстрасенсом. После легкого ободрения человек сам прочтет их вам вслух. Еще в 1993 году я написал об этом небольшую книжечку под названием «Как прочесть мысли ближнего». Тираж давно уже разошелся, но она прилагается бонусом в конце этой книги. Я добавил только несколько уточненных ссылок, а текст в целом оставил без изменений. 5 шагов к продуктивному слушанию. Первый. Перед встречей выбрось из головы все отвлекающие мысли. Прежде чем войти в комнату или снять трубку телефона, на минуту закрой глаза и постарайся ни о чем не думать. Ведущие тренеры по телемаркетингу советуют, принимая звонок, на первую трель телефона отложить в сторону бумаги, на вторую закрыть глаза и глубоко вздохнуть, на третью улыбнуться и ответить. Второй. Заранее определи, чем собеседник важен для тебя. И что важного может содержаться в его словах? Чтобы включить внимание, ты должен убедить себя, что делаешь это не впустую. Третий. Вылавливай данные и подсказки, которые помогут наладить сотрудничество с собеседником. Длинная, не относящаяся к делу любимая история, рассказанная собеседником, может помимо его намерений дать маленькую зацепку, которая поможет убедить и мотивировать этого человека. Четвертый слушай активно, кивай, поддакивай, задавай вопросы, побуждая собеседника продолжать и показывая свою заинтересованность. Чтобы расположить к себе собеседника, применяй технику зеркального отражения. Не в том смысле, что нужно жертвовать собственной индивидуальностью, я никогда этого не делал и не считаю нужным ни для кого, но можно, сохраняя индивидуальность, до некоторой степени трансформировать свою психологию, чтобы собеседник почувствовал себя свободнее. Пятый. В некоторых деловых ситуациях может быть уместнее слушая собеседника делать пометки. Не стесняйтесь так поступать. Это подчеркивает ваш интерес.